вернув священнику женщину, Лютер был вынужден лишить его тайной исповеди. Психологически это был верный шаг, но тем самым в сущности совершенно обесценивалось значение христианского священника, который испокон веку приносил огромную пользу людям. Он был хранителем чужих исповедей, кладезем заветных тайн, могилой сокровенных излияний. «Пусть каждый сам себе станет священником», За подобными незатейливыми призывами, сформулированными с простодушным лукавством, скрывалась у Лютера дикая ненависть к человеку высшему, к господству человека высшего в том виде, как это было представлено церковью. Он разбил идеал, которого сам не сумел достигнуть, хотя, казалось будто всякое сквернение этого идеала вызывало в нем глубочайшее негодование, и он всеми силами стремился воспротивиться такому поруганию. В действительности же сей несносный монах отринул от себя идею господства хоминес религиоси, и в результате он, который с такой истовостью боролся за сохранение устоя буржуазного порядка, нанес сокрушительный удар устоем церкви, когда сам стал зачинщиком крестьянского восстания. Его реформация имела далеко идущие последствия. Сегодня уже вполне можно подвести итог тому, что было в ней плохого и хорошего. И было бы, наверное, нелепо только хвалить или только бронить Лютера за эти самые последствия. Его нельзя ни в чем обвинять, ибо он сам не ведал, что творил. Обмельчание европейского духа, особенно на севере Европы, его, так сказать, раздобрение, выражаясь языком морали, пошло значительно быстрее благодаря лютеровской реформации. Тут нет никакого сомнения. Вместе с тем, благодаря ей, дух обрел большую подвижность и мятежность. С еще большей силой он возжаждал независимости, еще прочнее стала его вера в право на свободу, он стал более естественным. Конечно, ей можно было воздать должное за то, что она в конечном счете создала определенные предпосылки, способствующие процветанию так называемой современной науки, весьма почитаемой ныне. Однако не забудем к этому добавить и то, что на ней лежит также ответственность за вырождение современного ученого, утратившего былое благоговение, стыд и глубину. За эту наивную прямолинейность обывателя, которую он внес в процесс познания, короче говоря, зато плебейство духа, которое отличало два последних столетия и от которого нас не сумел избавить даже наш недавний пессимизм. Ведь и современные идеи продолжают по существу эту крестьянскую войну севера против более холодного, более гибкого и недоверчивого духа юга, который увековечил себя в своем величайшем творении – христианской церкви. Давайте все же не будем забывать о том, что представляет собой церковь в сравнении, скажем, с понятием государства. Церковь есть прежде всего структура господства, обеспечивающая людям более высокого духовного уровня, соответствующее высокое положение. Вера в абсолютную силу духовности здесь настолько велика, что всякое применение грубых мер насилия совершенно исключается. Уже одно это свидетельствует о том, что Церковь при всех условиях, институция более благородная, нежели государство.